Я уже говорил об отношениях многих старших начальников-оппортунистов к комитетам. Синтез этих отношений наиболее рельефно выражен в обращении временно командовавшего армией генерала Федотова к армейскому комитету. Наша армия получила в настоящее время небывалое еще нигде устройства. В ней... Огромную роль играют выборные организации. Мы, прежние вожди ее, теперь можем дать армии только наши военные знания, стратегии и тактики. Организовать же армию, создавать ее внутреннюю силу, призваны вы, комитеты. Роль комитетов, роль ваша в деле созидания новой сильной армии велика. История в будущем «Отметит это. Главнокомандующий Кавказским фронтом еще до узаконения военных организаций отдал распоряжение, чтобы постановления самозванного Тифлисского совета солдатских депутатов печатались в приказах армии, а распоряжения, касающиеся устройства и быта армии, проходили бы через совет солдатских депутатов». Неудивительно, что подобное отношение известной части командного состава давало почву, оправдание и обоснование все более растущим комитетским вожделениям. В книге Керенского я нашел поразившее меня мнение о Комитетах, приписываемое генералу Корнилову, в докладной записке, якобы подданной им временному правительству. Должно казаться странным и удивительным, насколько эти молодые выборные учреждения мало уклонились от правильного пути и насколько часто они оказывались на высоте положения, кровью запечатлевая свою доблестную воинскую деятельность. Комитеты обеспечивают своим существованием, символизирующим в глазах массы бытие революции спокойное отношение к тем мероприятиям, которые необходимы для спасения армии и страны на фронте и в тылу. Быть может, приведенное мнение изложено в докладной записке, составленной военным министерством, мотивировкой которой Корнилов вовсе не интересовался, соглашаясь лишь с некоторыми ее выводами и намеченными мероприятиями. Генерал Корнилов, солдат до мозга костей, относился с глубочайшим осуждением к разрушавшим армию комитетам. Я утверждаю это категорически, поскольку хорошо знаю и Корнилова, и его взгляды. Наконец, Савенков, бывший управляющий военным министерством, удостоверяет, полагая, что и комиссары, и комитеты... В будущем должны быть упразднены, я, боясь осложнений, не считал, однако, возможным упразднить их немедленно. Генерал Корнилов же, по-видимому, был склонен к безотлагательному упразднению комитетов и к сокращению прав комиссаров. В этом смысле он и высказался на совещании, созванном Филоненко».